о некоторых особенностях совместного чтения. Вот признание мамы, писательницы Ирины Стрелковой, убедительно доказывающее, как можно вызвать интерес у ребенка к совместному чтению. «Мама, что читаешь?» «Пушкина, это тебе рано». «Иногда я так нарочно говорю, когда хочу заинтересовать книжкой». Согласна, что этот прием открыто задевающий самолюбие. Дети так хотят поскорей повзрослеть. Несколько прямолинеен, и все-таки он очень действенен. Ну вот, всегда так. Как интересно, так рано. Надувает губы девочка. Хорошо, соглашаюсь. Давай читать. В этот вечер мы прочитали Моцарта и Сальери. Никогда я не читала с таким волнением и желанием донести до сознания дочки всю глубину и силу этой вещи. Кажется, получилось. Моцарт выпил яд. Маша плакала. Потом долго разговаривали о творчестве, о гениальности, о самом Пушкине, о его судьбе. Когда через несколько дней по радио прозвучали отрывки из Моцарта и Сальери в исполнении Остангова, Маша засияла от радости, как от встречи с хорошим другом. Потом как-то услышали концерт из произведений Моцарта. Теперь и музыка не была чем-то абстрактным для нее, а звучала в связи с трагедией, прочитанной в томике Пушкина. Ободренная удачным опытом, я стала чаще привлекать дочку к своему чтению. Отрывки из Руслана и Людмилы, Евгения Онегина, Дубровского были прослушаны с живейшим интересом. Кроме того, уже само собой стало получаться так, что, читая журналы, газеты, я спешила поделиться с ней всем интересным, смешным или просто примечательным, конечно, если это было доступно для нее. А вскоре образовалась и ответная связь. Например, дочка читает книжку про капитана Врунгеля. Ну и право, как же не посмеяться над этим чудаком вместе с мамой? И вот она читает мне целые куски, по ее мнению, особенно смешные. Можете себе представить, как я довольна? Раньше заставить ее читать вслух было немыслимым делом. Она... Этого всячески избегало, как нудной обязанности. Нужно ли подчеркивать значение такого живого обмена литературными впечатлениями между родителями и детьми? Тут и практика чтения вслух, и возрастающий от книжки к книжке интерес к художественной и научно-популярной литературе, и крепнущее чувство общности интересов в семье, духовная близость. Вечером. когда все освободятся от дел. «Чтение вслух – самое увлекательное занятие для меня, папы и мамы», – рассказывает семиклассник. «Мы только что закончили читать «Ташкент. Город хлебный», которую предложил я». «Всем эта книга очень понравилась. Каждый из нас увидел в героях что-то новое, свое. Мы горячо спорили, перечитывали, и все равно мнения не во всем сошлись. Пятиклассница пишет. Каждый вечер, когда все свободны, мы садимся за стол. Читаем часа два-три, делая перерыв, чтоб глаза отдохнули. Книги хранятся на этажерке. Когда мы берем книгу для чтения, то оборачиваем ее, чтобы не запачкать. Садясь читать, мы хорошо, с мылом, моем руки. После прочтения обсуждаем. У каждого свои интересы. Мама любит романы, а я, братья Коля и Сережа, про войну, приключенческие книги. Еще я интересуюсь юмористическими произведениями и, конечно, сказками. Кроме домашней библиотеки, каждый из нас берет книги еще в четырех библиотеках. Совместное чтение нравится детям. Вначале... инициативу берут на себя старшие. Затем роли меняются. Родители могут стать слушателями. При этом хорошо бы доброжелательно и тактично подправить ребенка, подсказать, как верно прочитать то или иное слово, объяснить его значение, подсказать как, с какой интонацией, логическим ударением, паузами и так далее, следует читать те или иные части текста. Выразительное чтение содействует возникновению интереса к литературным произведениям, помогает глубже понимать их. Желательно учить детей выразительному чтению, то есть умению передавать смысл прочитанного не только словами, но и интонацией, паузами, логическими ударениями, темпом, понижением или повышением голоса и так далее. Совместное чтение ценно еще и тем, что в ходе его можно обращать внимание детей на какие-то существенные места текста, важные детали, определенное высказывание, выделяя их интонационно, повторно перечитывая, комментируя их. Как удивительно тонко, передано душевное состояние героя. Отметите вы однажды. Ты только прислушайся к этим словам. Сколько в них горя и тоски, скажете в другой раз. Давай еще раз перечитаем эту страничку. Предложите в третий. Столько в ней поэзии, бережной нежности и чистоты. Обратите внимание. Посоветуете вы детям, читая с ними Бунина, Как прекрасны и неповторимы в этих рассказах описания времен года со всеми неуловимыми оттенками света на утренних и вечерних зорях, в саду и в поле, с запахами морозца или мокрой листвы, лежалых яблок и меда!